Глава десятая. «Если вы Антон Львович Макаров, то да», — ответил полковник. «Зачем я вам понадобился?» — осведомился бывший муж Анюты. «Кто вы такие?» Я покосилась на Дегтярева. Господин Макаров, похоже, не отличается хорошим воспитанием. Но полковник не впервые встретился с грубияном. Александр Михайлович вынул удостоверение, На лице Антона появилась кривая улыбка. «В чем проблема?» Я решила поберечь Дегтярева для главного сражения и ответила вместо него. «Недавно ваша бывшая жена и ее муж зашли поесть в пловка Итальяна». «Вы кто?» — процедил хозяин заведения. Дегтярев показал удостоверение. «Дарья», — представилась я. После того, как они покинули ваш ресторан, Алексею стало плохо. Сейчас он в реанимации. Нам надо узнать, из-за чего у него случился анафилактический шок. Вам надо, узнавайте, пожал плечами Макаров. Я тут при чем. Анька и ее хахаль в интернете всякую фигню пишут про еду. Заявились сюда, чтобы меня обгадить. Прыгина не может успокоиться, что я от нее ушел что у бывшего успешный ресторан, что народ сюда ломится. «Сегодня посетителей не видно», вставила свое словечко Марина. «Или у вас выходной?» «Отведайте наше сальтимиококко», предложил официант и поставил перед полковником десертную тарелку. «Сальтимбокко», поправила Марина. «Так блюда именуется в Италии». «Где мясо?» занервничал Дегтярев. Я вижу только овощи. Поройтесь вилкой. Точно найдете кусочек, пообещал Гарсон. Когда съедите, я притараню чай и кофе. Кофе, повторила Марина. Звучит красиво. Нашел! обрадовался полковник. Вот она! Вырезка. Просто крохотная. Смезинец Дарье. Перед вами деликатный кусок цыпленка, объяснил половой цыплячья вырезка. «Такой не существует!» не выдержала Марина. «У курицы грудка, а сальтимбокка готовится из телятины, которую заворачивают в парашютто. Но я не вижу...» «Парашюта точно нет!» перебил ее Дегтярев. «Я пошел за десертом». Выпалил официант и поспешил в другой конец зала, говоря, «Вы покопайтесь! Ветчина там есть!» «Ветчина!» — обрадовался Дегтярев. «Вот она! Тоже крохотный кусочек!» «Фигня какая-то!» — возмутилась Марина. «На прошутто-круда, сделанную из сыровяленного окорока, натертого солью и ни на одном этапе производства не подвергавшегося термической обработке, кусмандель мандель сала с ароматом мяса никак не походит. У тебя на тарелке...» Огрызок куриной грудки в комплекте с неизвестно кем сделанным якобы тамбовским окороком. «Где шалфей? Где прошутто?» Марина схватила телефон и начала делать снимки. «Эй, зачем фоткаешь?» — повысил голос Макаров. «Для Инстаграма», — ответила Марина. «У вас есть телефон? Дайте я открою свой аккаунт». Антон помедлил мгновение, — Потом протянул трубку. Жена полковника потыкала пальцем в экран. «Вот!» «Блин!» — вылетело из уст Антона Львовича. чаек — завопил официант, подбегая к столику. «Вам с мороженым!» Я уставилась на чашку. «И невозможное возможно!» Передо мной появился бокал с заваркой, цвет которой я не могу описать словами. «Почему?» да потому что в ней медленно тает шарик пломбира. Зря мы полагали, что его подадут отдельно. Кофейочек, продолжал тем временем юноша. Ароматный, сварен по-восточному. Марина понюхала содержимое чашки. Он растворимый. Может, дешевый порошок по-восточному растворили, трясли над банкой бубном и исполняли танец с живота? «Исчезни!» — приказал Антон. «Попроси подойти Веру». Гарсон исчез. «Предлагаю сотрудничество», — начал хозяин ресторана. «Вы ничего не пишете в своем инстаграме?» «Ни хорошего?» «Так я и не вижу ничего хорошего», — отреагировала Марина. «Сплошной мрак и обман». «Неплохого», — договорил Макаров. «А я рассказываю все, что знаю про Аньку. Да, она сюда приперлась». «Вы имеете в виду прыгину?» – уточнил Дегтярев. «Правильно меня поняли», – согласился Антон. К столику, покачиваясь из-за туфель на запредельно высокой платформе, подошла девушка. Она определенно не один раз побывала в хищных когтях пластического хирурга. Огромные глаза, тонкий нос, остренькое личико, скулы, грецкие орехи, губы, сардельки. Густоте и ширине бровей юной особы могли бы позавидовать все белки. Им бы такие хвосты. Ресницы красавицы напоминали опахала. Бюст — два арбуза. Талия была осиная. Я невольно поежилась, Наверное, больно убирать ребра. Я сейчас про себя хихикаю над отделочными работами девушки. Но у нее, наверное, железная сила воли. Слабый человек не выдержит столько операций. Одна моя знакомая сбежала от мастера, который делал из ее бровей волосатые шлагбаумы. Кое-как вытерпела, пока он одну формировал, попросилась в туалет и умчалась. Правда, теперь ей приходится тратить утром по 40 минут на подкрашивание нетронутой брови. Но Лена говорит, «Лучше встану пораньше, чем опять пойду на пытку». «Звали, Антон Львович». Сильно акая спросила Вера. «Садись и слушай», — велел тот и представил чудовищную красавицу. «Мой секретарь, Вера Гаркина». «Бонжур», — помахала рукой красотка. «Расскажите ей, в чем дело», — попросил Макаров. «Я повторила историю». «Брешут», — взвелась девица. «Ему плохо стало, еще на улице, до того, как они сюда вошли!» «Уверена?» – осведомился Антон. «А то!» – воскликнула Гаркина. «Я побежала перекусить!» Марина рассмеялась. «Почему у себя на кухне не поели?» «Так у нас сейчас кухня закрыта!» – пояснила очаровашка. «Мы ремонт затеяли!» – уточнил Антон. «Возвращаясь на работу...» Продолжала девушка. «А на ступеньках мужик сидит, а рядом баба. На бомжей не похожи, одеты дорого, но не в тренде. Пожилые». Макаров стиснул губы, а я опять вздохнула. «Переделав себя внешне, постарайтесь измениться и внутренне. Язык — главный предатель. Как ляпнет что-то, потом не отмоешься. Если твой партнер на целую жизнь старше тебя...» Не называй в его присутствии тех, кому сорок или чуть больше, стариками. Лестница наша ресторанская, продолжала говорить Вера. Если дедуля на ней торкнется, некрасивая история получится, милиция приедет, дураки с телефонами сбегутся. Такой конка нам не нужен. Я спросила у старика, вам помочь? Ответила бабулька. «Хотели зайти к вам, да у мужа голова закружилась. Ну и помогла ей своего пенсионера в пловко отвести, «Чтобы в зале у меня трупешник оказался», – начал закипать Антон. «Я не так думала», – защебетала Вера. «В ресторане вообще никого нет, только свои. Если дедок на улице откинется, то мы все станем ньюсмейкерами». Весь проспект прибежит покойника фоткать, наша вывеска в кадр попадет. Только ленивый потом не напишет, что в пловка мумию ядом угостили. А внутри кому снимки делать? Но дядки лучше стало, они поели и ушли. И вдруг я узнаю старуха, бывшая жена владельца ресторана. Звать ее Анной.